и добытых вещественных доказательств. Веждок. Не тормози! Людей затопили. Где деньги брать? Беги, Юля, хвостиком! Ну что там? Дверь открыта, воды нет. Вот паникер этот, Сидоренко! А почему двери были открыты? На кухне ничего! Ты что, двери не закрыл? Ванной воды по колено, но краны закручены. Когда мы уезжали, ты двери закрывал, Ирод? Да. Точно? Точно, точно. Нас ограбили. Надо проверить. Это что, Мишка Брага? Да. А, а что он здесь делает? Не дышит, придурок. Михаил Брага, так звали человека, которого нашли мертвым. Он жил этажом ниже. Было очевидно, Брагу убили. Руки связаны, на груди ножевое ранение. Но что он делал в квартире соседей? Хозяева убеждали, уезжая на дачу, заперли дверь. С Брагой общались мало. Дома он у них не бывал. И уж точно, они не оставляли ему ключи, когда уезжали. Значит, это ваши ключи, Петр Сергеевич. А это ваши, Жанна Альбертовна. И дубликатов нет. Может, у детей? У дочки? Она в Москве учится. Нет у нее ключей. Тем не менее, по мнению эксперта, дверь не вскрыта. Или, может быть, это вы браку замарили, а сами на дачу? Товарищ следователь. Борис Емельевич, можно вас? Разговор не закончен. Тут все сложнее. Квартиру убитого, которая находится этажом ниже, обокрали. В эту квартиру залезли с балкона. Там есть свежие следы, но они вам не принадлежат. Мы проверили. Да и зачем вообще свою собственную квартиру заходить с балкона? Может, зачем-то и надо? Это верхний этаж. Посмотри на крыше следы. Можно или нельзя спрыгнуть? Понял. Что у тебя? Убили, перед смертью пытали В кармане, пижамы есть кое-что интересное Бумажный конверт, вес залит кровью Какой-то Макаров, похоже Адрес московский Разберешься? Ну, тут все в крови Попробуем А кто такой этот Брага? Чем промышляет? Спекулянт. спекулянт! Но одно другому не мешает. Борис Семенович, замок на чердак взломан. Пробраться сюда, на балкон, не проблема. Разговор еще не закончен. Пойдем сходим в браге. И люди говорят, что он спекулянт. Еще и какой махровый. А почему не сидит? У него товар специфический. Идемте посмотрим. Умеешь заинтриговать? След явно не хозяина. Он в тапках, а тут башмак. Интересно, что пропало? Поляковых приведи. На дверях четыре замка. Три из них новых. И на окнах решетки. Это четвертый этаж. Двинулся мозгой фарсовщик. Значит, знал, что должна ограбить. Проходите, пожалуйста. Были когда-нибудь здесь? Нет, он жил закрыто. Что пропало, вы нам подсказать не сможете. Ну, сумка у него кожаная была. Он всегда с ней ходил. Сейчас ее не вижу. Наверное, сумки что-то вынесли. Боуи Дэвид. Диамант Дакс. Брага пластинками торговал. Но не пластинки же вынесли. На поле на в СССР обладала фирма «Мелодия». Пластинок в фирменных магазинах на прилавках было много. Но речи вождей, классика и хиты исполнителей соцстран продавались вяло. Зато альбомы западных музыкантов просто разлетались. В магазинах их было не найти. А вот на стихийных толкучках без проблем. Правда, там они стоили в 10 раз дороже. Отдать 50, 70 и даже 200 рублей за пластинку в порядке вещей для обеспеченного меломана. Такая покупка – дело рискованная, Поэтому диски фирменных певцов прятали в конверты с изображениями разрешенных исполнителей. Отпечаток, оставленный в квартире, удалось идентифицировать. Это был след сильно изношенного финского армейского ботинка. Исходя из размера ноги, по формуле де Парвиля определили приблизительный рост неизвестного – около 190 сантиметров. Такой же след нашли на балконе и подоконнике квартиры Поляковых. Мотив убийства до конца оставался неясен, хотя, скорее всего, он был связан с незаконным промыслом Браги. А вот картину преступления в сыщики восстановили. Как всегда. Итак, хозяева квартиры сверху едут на дачу. Кто-то через крышу и балкон попадает к ним. Открывает краны. Спекулянт Брага спит. Ему на лицо льется вода. Спекулянт напрягается и бежит наверх разобраться. А там его встречает убийца. Вырубает, оглушает, убивает. Шах. А что хочет убийца? Умеешь ты задавать хорошие вопросы Если верить этой вещице Не хватает трех пластинок Нашли в квартире убитого Что-то среднее между каталогом и книгой учета И чего не хватает? Битлз Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера И двух каких-то кис По ценности не скажу Надо с барыгами побеседовать. А что насчет конверта из пижама? Письмо размокло и нечитаемое. По адресу отправителя проверили этого Макарова. Оказывается, какая-то столичная шишка. Работает при министерстве начальником. Что-то такое. И что самое интересное, он сейчас тут, в Краснодаре. Приехал с инспекционной поездкой. Интересно, что может связывать столичную шишку с провинциальным спекулянтом? Пока непонятно. И еще я сделал запрос в АТС. В квартиру Браги за пару часов до убийства звонил неизвестный номер. Номер мы устанавливаем. Но если это звонил Макаров, то будет отличный повод с ним побеседовать. Борис Семенович. Версия сомнительная. Товарищ из министерства в стопанных башмаках лазает по крыше. Согласен, бред. Но за неимением лучшего я бы не отказывался. А я что, когда-то отказывался? Поехали. Вернувшись с дачи, супруги Поляковы обнаружили в своей квартире мертвого Михаила Брагу, их соседа снизу. Перед смертью его пытали. Убитый занимался спекуляцией запрещенных грампластинок. В квартире самого погибшего что-то искали. Выяснилось, преступник проник в квартиру Поляковых через крышу. Затем открыл кран в ванной, чтобы жилище Браги затопило. Таким образом заманил жертву в ловушку. В кармане убитого оперативники нашли конверт с адресом Степана Макарова, жителя Москвы, крупного чиновника из министерства. Незадолго до смерти Браги кто-то звонил. Сыщики решили проверить телефонный номер. Проверка номера, с которого поступил вызов в квартиру Браги, дала неожиданный след. По данным АТС, перед убийством Браги названивали из гостиницы «Южная». И вот что примечательно. Именно там остановился чиновник из министерства. Чем обязан? Макаров Степан Ильич? Да. И побыстрее, пожалуйста. А то у меня завтра утром выезд. Как получится, будет все зависеть от того, как быстро вы расскажете правду. Какую правду? Ты понимаешь, с кем говоришь. А ты? Что? Михаил Брага, большой ценитель музыкальных пластинок. Первый раз вижу. Это неправда. Вы ему писали. У нас есть конверт с вашим адресом. И кстати, теперь он выглядит вот так. Убили. Значит так, давайте договоримся. Я вам все выкладываю, а вы взамен никакой огласки. Нет. Будет так. Вы нам все рассказываете, а мы потом решим, будет огласка или нет. Но это же не честно. А кто сказал, что должно быть честно? Хорошо. В конверте были названия пластинок. Вот такие. Шаляпин, Вертинский. Они валяются по провинции, люди им цены не знают. А вы ценитель? Да, я ценитель. И Брага мне в этом помогал. Я знаю, что за несколько часов до смерти вы ему звонили. Зачем? Да, звонил. Чтобы узнать, нет ли у него чего-нибудь интересного для меня. Столица Норвегии, раз, два, три, четыре буквы, на О заканчивается. Я думала, это уборщица наша, она это географичка бывшая. А вы, наверное, Степанович. Мы вас ждали, и номер готов, только это, документики надо. Телефон в номере есть? Вы можете сюда звонить или в ресторан Он до двух часов ночи работает А по городу? На город выхода нет Алло, это я Но домой к Браге я не приезжал, из номера не выходил. Когда последний раз покидали гостиницу? Я прибыл 21.40, 19 июля. Позвонил Браге и лег спать. Можете спросить у администратора. Спросим. Обязательно спросим. Администратор подтвердил показания чиновника из министерства, но следователю их было недостаточно. Ведь планировка гостиницы позволяла выйти и остаться незамеченным. До двух часов ночи отель можно покинуть через ресторан. Алиби Макарова шаталось, хотя и прямых улик против него тоже не имелось. Следователь рассчитывал, что экспертиза окровавленного конверта даст толчок делу. Так и случилось. Борис Семенович. Исследовали конверт из нагрудного кармана убитого. Пауза хорошая, мне нравится. Там оказалась салфетка неотечественного происхождения. Это лирика. Что на салфетке написано? Английским владеете? Конечно. Читай. «HAPPY ROAD BACK TO THE U.S.S.R.» И все? Нет. Тут еще что-то написано. Но ну, я так предполагаю, это автограф. А нам чиновник из Москвы сказал... Что в письме написано название пластинок Гертинского и Шаляпина. Он еще не съехал с гостиницы. Могу быстро узнать? Не надо звонить. Не хочу спугнуть. Поехали. Степан Ильич, не так быстро Я же просил по-человечески Не афишировать Ознакомьтесь Результаты экспертизы И что? Вы говорили, что писали внутри название отечественных пластинок А я тут тарабарщина И что, вы теперь меня посадите за увлечение иностранной музыкой? Жора, заводи! Я не убийца, ищите убийцу. В шахматы играете? А при чем здесь шахматы? У вас цупцванг. Любой ход ухудшает позицию. Кроме одного, чистосердечное признание. Хорошо. Я поеду с вами. Но есть одно условие. Я еду на своей машине, вы на своей. Официальная версия помощь следствию. И запомните, брагу я не убивал. Умеет торговаться. Пошли. Итак, что было в конверте? Раритет из раритетов. Конкретнее. Ну так, чтобы вам было... Понятней. Это может стоить 5.000 рублей. Пол Маккартни, Ринго Стар, Джордж Харрисон, Джон Леннон. Слышали о таких? Предпочитаю Лещенко. Но про Ливерпульскую четверку тоже в курсе. Там их автографы? Безусловно. Широкая советская общественность узнала о группе «Битлз» из газетного фильетона. Он назывался «Из жизни пчел и навозных жуков». Его опубликовали в 1964 году. Как это часто бывало, критика лишь подогрела интерес. В первое время за увлечение битлс можно было положить на стол комсомольский или партийный билет, но вскоре власть сдалась. В конце 60-х мелодия выпустила первый официальный альбом группы в СССР. В стране ходила легенда о том, что битлы даже сыграли один закрытый концерт в Москве для членов политбюро. Те, кто верит в эту версию, считают считают, что так и родилось название альбома «Back in U.S.S.A.» вернуться в СССР. О чем договаривались с Брагой? Ну, мы сначала с ним переписывались, поэтому у него конверт с моим именем и остался. Договорились, ударили по рукам, что я беру автографы Бетлов за 1000 рублей. Мы же говорили, что 5 стоит. Ну, я-то говорил, но Брага же об этом не знал. Понятно. После того, как приехали сюда и позвонили Браге, что было дальше? А ничего не было. Я никуда не поехал. Теть Маш, в столице Норвегии раз, два, три, четыре буквы на О заканчивается.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 Город выхода нет. Алло, это я. Койка я у вас спросил. Ты еще. Давайте увеличивать. Товар все-таки редкий. Значит так. Проспишься, потом поговорим. Завтра. Включи. Осла. Сам ты. Осла. Он заломил в два раза больше. Две тысячи рублей. Ну, значит, с кем-то проконсультировался. Интересно, с кем. Проведи, товарищи. Куда? Домой. Вы свободно. Я куда следует, уже позвонил. Я тоже. Идемте, товарищ. Следователь дождался выходного дня и явился на городскую толкучку. Тут, помимо старых книг и домашней утвари, продавали музыкальные пластинки. Здесь же часто появлялся спекулянт Брага. За 2,50 рублей. Подходим, смотрим, Покупаем. Что интересуют мужчины? Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера. Mm -hmm. Товар товарищ штучный фирма. Была такая у Праги, ну, но его... Оставьте свой телефончик, если я найду, позвоню. 02 их номер! Атака! Дорогу! Стоять! Стоять! Все, все, все, все, все. Ты смотри, Патефон, король спекулянтов. Не коронованный еще, не сидевший. А вы что, пришли хорошую музыку послушать? Решили узнать, кто Брагу пришил. Есть смысл патефон? Смысл мне с вами шептаться. Смысл такой: будешь молчать, присядешь, а я найду за что посадить. А он найдет Патефон. Спрашивайте. Нас интересует, с кем Брага перед смертью общался. Может, что-то необычное было? Месяц назад в Браге была большая поставка товара. Всех одалживал деньги. Надо было все сразу купить. Коллекция какой-то вдовы... Что ты замолчал дальше? Это из той коллекции. Может, когда хочет. Умеешь порадовать? Из коллекции Марциновского. Кто такой? Слышь, Патефон. А длинный такой под 2 метра ростом. Возле браги крутился? Откуда знаете? Оттуда. Был тут один хайрасый такой, терся. С интересуемся? Смотри, это отца моего. Понял? Ну и что? Все нормально? Да разберемся. Слушай, поговорить надо. Пойдем. Глянь за товаром. 190 сантиметров, темные длинные волосы, одеты в импортную футболку, джинсы заправлены в башмаки со шнуровкой. Вот как описал парня спекулянт. С его же слов составили фоторобот подозреваемого. Но самым ценным вещдоком оказался диск, на конверте которого видна наклейка из коллекции Марциновского. Людей с такой редкой фамилией в городе оказалось немного. Одна из них недавно овдовевшая Галина Абрамовна Марциновская. Ну да, это из коллекции моего мужа покойного. Я продала ее всю скопом. А откуда у вашего мужа были деньги на пластинке? Ну, во-первых, мы не бедствовали, а во-вторых, муж работал в советском торгпредстве в Британии. А там оно все копейки стоило. А это кто? Пасынок мой Антон. Сын мужа от его первого брака. Где живет? В Ленинграде. У него комната в каком-то общежитии. Он был тут три недели назад? Да, приезжал, скандалил. Что хотел? Коллекцию мужа. Но я ее уже продала к тому времени. Что ж, надо ехать в Ленинград. Вы к кому? Или селиться? Я Антона еще, мне пластинки обещал. А Антон здесь не живет. Он свою комнату людям сдал и съехал. Живет где-то отдельно. А конкретней? Адрес знаешь? Нет, он не сказал. Умеешь порадовать. А какие-то вещи его остались, можно посмотреть? Ну, Он на днях заходил, сумку принес. Ждем вас 29-го в 20.00 приемный пункт в Торсовья на Мясной. Сегодня 29-е. Эту открытку с приглашением на сбор макулатуры следователь нашел среди вещей подозреваемого, указанный день и место. Ждем вас 29 июля в 20.00, приемный пункт вторсырья на Мясной. Для сбора макулатуры время позднее. Очевидно, что по этому адресу намечалось совсем другое мероприятие. В 70-80-е годы по всей стране процветала практика подпольных концертов. В квартирах, домах, культуры, клубах выступали официально непризнанные музыканты. Чтобы избежать обвинений, концерт маскировался. Такая вот открытка – билет. Стоила она с рук трешку или пятерку. Следователь, заручившись поддержкой ленинградских оперативников, отправился по указанному адресу. Пока музыканты готовились к выступлению, молодежь танцевала под хиты иностранных исполнителей. Войдя в приемный пункт, Никишов сразу заметил среди музыкантов Антона Марциновского. Опа! У нас тут власть! Ботинки знакомые. В ходе обыска на квартире музыканта сыщики изъяли не только сумку и диски из квартиры убитого. В чемодане нашелся документ, который многое объяснял. Это реально заверенная копия завещания. Вот она. Тут указано, что всю музыкальную коллекцию вместе с автографами Пинк Флойд, Эрика Клэптона и группой Битлз Марциновский-старший передает сыну. Галина Абрамовна, вы сказали, что продали коллекцию, а про завещание, вот это, ничего не слышали? Первый раз вижу. Врешь! Рот закрой, крысеныш! Да сейчас, ты специально все продала, чтобы мне ничего не досталось! А батя всегда говорил, что пласты мне достанутся. Это правда? Вы же понимаете, что мы с нотариусом все выясним. Да как хотите, выясняйте Этот крысеныш всю жизнь всплывал Папа, дай, папа, дай Джинсы, магнитофоны, все Тошику А Тошик, до двухметровая Трутень Тварь, скажи спасибо, что меня дома не было И я поздно извещение получил Тихо О смерти отца Антон Марциновский узнал с опозданием Парень колесил по стране Играл на гитаре в одной слащавой группе Здравствуйте! Здорово! Ну что, ничего не пропустил? Теперь вот это. Натавлеец приходил. Пакет принес, и он положил его. Держи. Спасибо. Че? Плохие новости? Отец Сендро. что делать-то будешь? Поеду. К мальчике поеду. Сначала Антон искал мачеху в их московской квартире. Затем выяснил, что та уехала в Краснодар смотреть за пожилыми родителями. По голове себе постучи. Чего тебе надо? Вот вещание видела? В туалете на гвоздик можешь свою бумажку повесить. Имущество нажитое в браке делится между супругами. Коллекцию отдай! Ничего нет. Поздно приехал. Все это барахло, пластинки, плакаты, бумажки. Я продала спекулянту браге. Так что все, тю-тю. И не ходи сюда больше. Ненавижу! Похоже на правду. Вернувшись с дачи, супруги Поляковы обнаружили в своей квартире мертвого Михаила Брагу, их соседа снижен. Перед смертью его пытали. Выяснилось, преступник проник в квартиру Поляковых через крышу, затем открыл кран в ванной, чтобы жилище Браги затопило. Таким образом заманил жертву в ловушку. Убитый занимался спекуляцией запрещенных грампластинок. Выяснилось, что самые дорогие и редкие пластинки Брага купил у недавно овдовевшей Галины Марциновской. Но оказалось, что ее покойный муж завещал коллекцию своему сыну Антону, а не ей. Рост и вес парня совпали с ростом и весом убийцы. Антона задержали. Он признался. Искал Михаила Брагу. Как на Брагу вышел? Потолкучки ходил, пока отцовские пластинки не нашел.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 Все нормально? Да разберемся. Слушай, поговорить надо, пойдем. Глянь за товаром. Мачеха тебе коллекцию продала, но она моя. Мне отец ее завещал. Это ваша семейная проблема. Я здесь причем. Могу продать. 10 тысяч за все. Слушай, давай так. Пусть не вся коллекция, автограф Битлоу почем продашь? Ну смотри, мне один московский супчик за него штуку дает. Даешь на тысячу больше, автограф твой. Кстати, а где твой батя такие сокровища нарыв, а? Кстати, где? Отец давно работал с Англией, часто бывал в Ливерпуле. Там еще клуб есть, каверн называется. Битлы оттуда начинали. Поставили свои подписи на салфетке. Отец мне много про это рассказывал. Говорил, что все это мое. Но денег у тебя нет, и ты решил не покупать, а убить и забрать. Музыкант начал следить за домом спекулянта. План был простой. Дождаться, пока Брага уйдет, и обчистить квартиру. Но вскоре на окнах спекулянта появились решетки. Четвертый этаж. Явление для тех лет немыслимое. Судя по всему, Брага понял, обладателем чего он стал. Телец боялся ограбления. Тем не менее, Марциновский продолжал свои записи. В тетради фиксировал все передвижения Браги, которых, впрочем, в те дни Почти не было. Ну что так долго? Это пятый этаж. Это все? Нет, еще самовар. Давай быстрее, такси должно подъехать. И дверь не забудь закрыть. Хорошо. Однажды музыкант заметил, что соседи Браги после основательных сборов покинули квартиру При этом оставили окно открытым Так у парня родился план И ты придумал залезть через чердак в квартиру Поляковых Залить Брагу и ждать, пока тот придет разбираться Да Откуда такие навыки? Чего молчишь? Говори! Тогда я скажу Он подросткам в банду попал. В квартиры проникали. Сел бы, если бы не мужа связи. Отмазали. Понятно. Дальше рассказывай. Дождался, пока стемнеет. Ну, чтоб люди уснули. Ну и пошел. Марциновский спрыгнул на балкон с крыши, просунул руку в открытое окно, поднял щеколду и попал в квартиру. Давай, брата, пойдем. Поговорить надо. Поляковы, открывайте! Вы меня топите! Поляковы! Марциновский вырубил спекулянта, привязал его, а сам взял ключи и спустился этажом ниже. Септон, Элтон, не то, не то. Это что еще за Меркурия? Где же ты ее прячешь? Подать не мог, никто тебя не приезжал. Брага! Меня заливает! Тебя не заливает, у меня потом! Позвони Поляков. Спишь, что ли? Парень дождался, пока сосед уйдет. Сгреб первые попавшиеся диски и сунул их в кожаную сумку. Но того, зачем пришел, так и не нашел. Марциновский нервничал. Он понимал, что раз затопил и других соседей, скоро сюда придут и, возможно, начнут ломать дверь. Где автограф? Какой автограф? Автограф Бетлов! Ты что делаешь, падла? Я тебя спрошу, где Автограф! Внизу в квартиру. Нет там ничего, я же все обыскала. Плохо искал. Где автограф? Поврагите! Пов да! Хочешь по-хорошему? Будет по-плохому. Музыкант пытался заткнуть брагу, инстинктивно нажал на рукоять ножа и не рассчитал силу. Вскоре понял, случилось непоправимое. Эй, эй, эй ты ты ты ты ты ты чего? Я же... ты же, ты ты Знаю, что доказать не смогу, но я не хотел его убивать. Я просто хотел забрать свое. Ты перерезал ему межреберную артерию? Да я случайно! Это как посмотреть? Не гонялся бы за этой бумажкой, человек бы остался жив. Автограф был в пижаме Браги, он даже с ним ночью не расставался. Вы меня обманываете. Вы себе его забрали. А мне это подсунули! Умеешь рассмешить? Игра закончена! Уведи его отсюда! Суд признал Антона Марциновского виновным в умышленном убийстве и ограблении. Парень получил 10 лет лишения свободы. Марциновский отбыл срок полностью. Выйдя на свободу, работал в одном из ресторанов Ленинграда. Особенно душевно играл песни из репертуара «Битлз». Умер в мае 2003 года, не дожив... Двух недель до первого концерта Пола Маккартни в Москве.